Глава шестая. Если бы кто-нибудь сказал ей тогда, шесть лет назад, что она будет вот так спокойно смотреть на Дениса, здороваться с ним каждый день, как здоровалась с любым учителем, разговаривать с ним на переменках и сидеть напротив за столом в учительской, Ева не поверила бы. Ее чувство к нему было тогда таким обостренно счастливым, что сердцу трудно было выдержать. А теперь она поздоровалась с ним, спросила, не окно ли у него, и выслушала его ответ. и смотрела, как он складывает листочки с контрольными в стопку, убирает в ящик стола, встает, застегивает большую кожаную сумку, идет к двери. Ева все-таки не могла бы сказать, что смотрит на Дениса совсем спокойно, но теперь это было уже неважно. Шесть лет, прошедшие с того утра, когда она прикоснулась к его щеке в тумане, переменили ее совершенно. Иногда Еве казалось, что все тогда происходило с какой-то другой, почти ей незнакомой женщиной. «Но пока», — сказал Денис, обернувшись у самой двери. «Счастливо поработать». «Пока», — ответила Ева. «Спасибо». Она уже привыкла к тому, что он не задает ненужных вежливых вопросов, как дела, как жизнь, еще что-нибудь подобное. Он знал, как у нее дела, и знал, что она первая постарается рассказать ему о любых изменениях в своей жизни. И зачем тогда спрашивать? И какие, кстати, у нее могут быть изменения, которые интересовали бы хоть кого-нибудь, кроме, пожалуй, родителей. Ева достала из сумки тетрадку с планом своего следующего урока. Она привыкла обязательно просматривать план перед самым началом занятий, освежать в воображении то, о чем будет говорить, иначе она просто не могла рассказывать. На Курском вокзале Еву встречали из Крыма отец и Полинка. Прежде она наверняка удивилась бы, почему пришли они, а не мама. Но сейчас она видела только Дениса, даже когда не смотрела на него. Ева сама не понимала, чего сейчас больше в ее душе – счастье или страдания. Поэтому она не удивилась и не обрадовалась, увидев из окна вагона высокую отцовскую фигуру на перроне. Валентин Юрьевич шел вдоль останавливающегося поезда, быстро, почти не хромая, а Полинка бежала впереди, обгоняя состав. Вагон был плацкартный. Денис обходил напоследок отсеки, проверяя, не забыто ли что-нибудь в торопях. Ева старалась не смотреть в его сторону, боялась, что смятение, которым охвачена ее душа, станет очевидным при взгляде на него, и все поймут причину ее смятения. До сих пор она объясняла свое молчание, например, любопытной галочке, тем, что с непривычки устала в походе. Отец подал руку, помогая Еве перепрыгнуть через широкий промежуток между пероном и ступеньками вагона. Денис выходил последним. Прислушиваясь к его голосу в тамбуре у себя за спиной, Ева почти не оперлась в отцовскую руку, спрыгнула со ступенек сама. Ловкая какая стала. Улыбнулся отец, забирая у нее рюкзак. Ну дай поцелую тебя, путешественница. И загорела даже, смотри-ка. А вчера по телевизору сказали, что снег пошел в Крыму. Мама, конечно, разволновалась сразу. как отдохнули. Это он уже спросил, обращаясь ко всем, и Ева обрадовалась тому, что Денис сам ответил на вопросы ее отца. Отлично, сказал он, спрыгивая, наконец, в подножки. Глаза его светились веселым воодушевлением. Именно что отдохнули. Он посмотрел на Валентина Юрьевича с явной приязнью. А то все, вон, смотрите, так встречают, как будто мы из космоса возвращаемся. Родители, столпившиеся на перроне, в самом деле встречались своих чад с неумеренным энтузиазмом. Слышались громкие возгласы, отчасти бессвязные, отчасти состоявшие слов «Боже, как похудел!», «А грязный какой!». Возмущенные чады что-то басили в ответ, отбиваясь от родительских поцелуев. Тринадцатилетняя Полинка с завистью поглядывала на туристов, действительно грязных, как черти. Раскосые глаза ее так и сверкали по под длинной рыжей челки, и она вертела головой, боясь упустить что-нибудь интересное. «Что ж, домой?» – спросил отец. «Или у вас еще какие-то планы?» Ева впервые решилась прямо взглянуть на Дениса. Ответить мог только он. У нее не было не то что определенных планов, но даже приблизительного представления о том, как она теперь будет жить через минуту, через час, через месяц. Но Денис в это время уже разговаривал с элегантной женщиной в светлом пальто, мамой Леночки Беринской, и не смотрел на Еву. Мамаша говорила ему что-то быстро и, кажется, возмущенно, а он улыбался и кивал, не споря. Еве вдруг стало так тоскливо, хоть плачь. «Вот и все, подумала она. «И что теперь? Как мы увидимся с ним теперь? Где?» Она вспомнила, как тихо скрипнула дверь в темноте, и слезы подступили к самому горлу при этом воспоминании. Кончилось все. — Пойдем, папа, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Никаких у нас планов нет. Ребята устали. Ева не могла представить, как будет прощаться с Денисом. Руку подаст, пошлет волшебный поцелуй. Ей хотелось миновать это мгновение расставания, и, быстро взяв отца под руку, она почти потянула его к подземному переходу. Идя по перрону, Ева слышала громкие голоса, поющие на прощание песню про новый поворот, их любимую походную песню. Голос Дениса вырывался из общего хора, звенел в сыром воздухе, словно догоняя ее. Но она шла, не оборачиваясь, и все ускоряло шаги. Мама приболела немного. Сказал отец уже на привокзальной площади, открывая перед Евой дверцу синей шестерки. Ничего страшного, простудилась, но я ее все-таки попросил не идти. Предупредил он Евин вопрос. а Юрка в Армению улетел. «Я знаю», — кивнула она. «Он же сразу улетел, еще до моего отъезда, я же знаю». Спуталось все в голове. Слегка смущенно сказал отец. «В самом деле, до твоего отъезда. Надя волнуется, даже по телевизору его выглядывает. А тут еще у вас снег пошел». И, конечно, ужасы сразу мерещиться стали. Обвал, сель, лавина. Он улыбнулся своей удивительной улыбкой, открытой и в то же время немного из-под Ева с детства любила папину улыбку. Она как будто расцветала постепенно, начиналась с едва заметной морщинки у губ и вдруг освещала все лицо, вспыхивала в черных, чуть раскосых глазах. «Я ее успокаиваю», — продолжал он, «что в Крыму в это время года никаких природных катаклизмов в принципе быть не может. Но она мне не верит, конечно. В Армении страшно, милая, телевизор страшно включать». Но и выключить ведь невозможно. Столько горя сразу. А мы вчера одежду отвезли туда, чтобы передать. Мешался разговор Полинка. «Очередь стояла, вещи сдавать больше, чем за колбасой!» засмеялась она. «Перестань!» спокойно произнес отец. И Полинка тут же перестала смеяться, хотя в его голосе не чувствовалось и тени назидательности или каризны. Это, конечно, капля в море, но все-таки. Обернулся он к Еве. Люди на улице, под открытым небом, может пригодиться кому-нибудь. Не звонил Юра, спросил Ева. Ей стало стыдно, что за собственными переживаниями все вылетело у нее из головы. Даже ужасное землетрясение в Армении, о котором она узнала еще до отъезда, и на которое сразу же улетел ее брат. Нет, покачал головой отец, им там, судя по всему, не до звонков. Мы же видели по телевизору, прямо в палатках оперируют. но я уверен, если бы что-нибудь случилось, мы знали бы, мама зря волнуется. Ева уже привыкла к тому, что отец помнит о маме постоянно и с нею связывает все, что происходит в жизни, рядом ли, за тысячи ли километров. Иногда ей казалось, что жизни, не связанной с Надей, для отца просто не существует. Так было всегда, и это никогда не удивляло Еву в таком спокойном, мужественном человеке, как ее отец. Она выросла с этим и не представляла, что может быть иначе. Ведь иначе. Как жить вместе? Зачем? Может быть, мама и в самом деле приболела только слегка. Но когда Ева вошла в квартиру, та вышла ей навстречу не сразу. Наверное, оставалась с кровати. «Слава Богу!» — сказала мама. «Наконец вернулась. Не целуй, не целуй, заразишься, у меня гриб кажется». Она отстранилась от Евы и даже отошла на несколько шагов назад встала у дверной притолоки. «Что это с тобой?» «Ничего», — улыбнулась Ева. «Просто поцеловать тебя хотела. Ты вся взбудораженная такая», — заметила мама тем мимолетным, хорошо Еве знакомым тоном, который всегда о волнении. «Случилось что-нибудь?» «Нет, мам, правда, ничего. Устала, конечно, с непривычки, не спали сегодня всю ночь, а так все нормально». Конечно, маму не обманешь бодрым тоном, но и выспрашивать, требовать рассказа о том, о чем Ева рассказывать не хочет, она тоже не станет. Поэтому можно было просто наклониться, развязывая тяжелые туристические ботинки и заодно прячь лицо. В десятом классе под конец года по программе значился раздел «Мировая литература» и проходили Гамлета. Правда, Ева не любила слово «проходили», и всегда незаметно поправляла учеников и даже учителей, если они его употребляли. Конечно, в мае ребята уже расслабились, им неохота было рассуждать о высоком, и в этом смысле время для Гамлета было выбрано неудачно. Но в глубине души Ева считала, что это даже хорошо. Все оценки были уже получены, исправлены, снова получены, исправлены окончательно, и поэтому разговор оказывался лишенным практической цели. и, значит, получался именно такой, какой она любила. А то, что по Шекспиру наверняка не придется писать ни выпускное, ни вступительное сочинение, придавало размышлениям о нем дополнительную прелесть необязательности. Классы в гимназии были небольшие, человек по пятнадцать, и это тоже способствовало пониманию. Правда, урок в десятом классе был последним, и майский ветер из окна наверняка волновал ребят сильнее, чем самая увлекательная беседа о принце датском. Десятиклассники были Полинкиными ровесниками. Вообще, Ева всегда думала о сестре, когда готовилась к урокам в старших классах, представляла, интересно ли было бы Полине ее слушать, и всегда меняла свои планы, если чувствовала, что сестра заскучала бы. Полинка была, конечно, не такая, как все, но Ева и не стремилась говорить с каким-то усредненным человеком. Ей само это было просто неинтересно. Да и существует ли он этот самый усредненный человек? Едва ли, подумала она, уже открывая дверь класса. Все они были разными, и все смотрели на нее по-разному, блестящими разноцветными глазами. Еве казалось, что даже эта пестрая мозаика глаз в десятом Б, например, другая, чем в десятом А. в она сейчас и входила. Ребята болтали, сидя на столах, но, увидев ее, встали, и шум постепенно затих. «Ну что ж», — спросила Ева, когда были выполнены обычные формальности начала урока. «Отмечено отсутствующие, дежурно отправлен за мелом который, как всегда, не был принесен заранее. Вы хотите, чтобы я о чем-нибудь у вас спросила?» «Нет», — дружным хором ответили они. «Не хотим, Ева Валентиновна, конечно, не хотим. Вы лучше расскажите что-нибудь, а мы послушаем». Мило улыбаясь и глядя хитрыми глазами, предложила Наташа Ягодина, сидевшая прямо перед учительским столом. «Вы же все равно же оценки выставили?» «Хорошо», — улыбаясь в ответ, кивнула Ева. «Я с вами в прошлый раз и герои Гамлета обещал поговорить, ведь так?» — Артем, вы хотите что-то сказать? — спросила она, краем глаза заметив какое-то его мимолетное движение. Артем Климентов сидел за третьим столом у окна. И яркие солнечные лучи мешали разглядеть, что он там делает. — Нет, — сказал он, вставая. — Я тоже хочу вас послушать, Ева Валентиновна. — Хорошо, — повторила она. — Садитесь, садитесь, Артем. Но все-таки вы что-нибудь скажете, ладно? — обратилась она уже ко всему классу. — Потом. когда меня послушаете». И вдруг ее охватило какое-то странное волнение, которого совсем не было еще час назад. Может быть, оно было связано с Денисом, с их мимолетной и привычно пустой встречей в учительской. Этого Ева не знала, но чувствовала, как что-то непонятное, тревожное дрожит в ее груди. На прошлом уроке она уже рассказывала им о Шекспире. о загадке авторства, которое самой ей представлялась такой маленькой и неважной по сравнению с загадкой его трагедий и сонетов. В подтверждение своих мыслей читала отрывки из «Смогла» леди Домбровского. Ева была уверена, что это лучшее из написанного о Шекспире. И вот теперь пора было поговорить, собственно, о героях трагедии, а она стояла перед классом в непонятном волнении, охваченной странной тоской и одновременно тревогой. «Я думаю», — сказала она наконец, почувствовав, что пауза становится слишком длинной и заметив легкое недоумение в глазах сидящей перед ней Наташи, «я думаю, что говорить об этой трагедии можно, только если понимать, что она необъяснима. Ее не надо пытаться объяснить с рациональной точки зрения, не надо пробираться к ней, срывая внешние покровы тайны». Между всеми ее героями существует особенная связь, и понять ее, по-моему, невозможно. Ева говорила совсем не то, что собиралась сказать, и в ее рабочей тетради совсем иначе был спланирован этот урок. Но слова вырывались сами, подчиняясь безотчетному и печальному чувству. Но зачем же тогда вообще об этом думать? Пожал плечами Паша Кравченко, широкоплечий темноволосый парень в майке с портретом Стинга. Какой тогда смысл это обсуждать, раз все равно непонятно. Но она же существует, — помолчав, сказала Ева. Она более реальна, чем сама реальность. Эта трагедия существует как высшая точка искусства и притягивает своей необъяснимостью. И мы вновь и вновь совершаем попытки, даже осознавая их тщетность. Вы понимаете? Ну, примерно, — улыбнулся Паша. В его улыбке Ева почувствовала снисходительность. И что? Они были взрослые, современные дети. Они хотели знать, а не предполагать. Им некогда было отдаваться смутным чувствам, потому что перед каждым расстилалась огромная стремительная жизнь, в которой так трудно утвердиться, не раствориться среди миллионов себе подобных, особенно теперь, когда все меняется так мгновенно и жестко. Они уже предчувствовали тот жизненный марафон, который им вскоре предстоял, и, может быть, инстинктивно отшатывались от всего, что могло их ослабить в гонке на выживание, в том числе от таких вот раздражающих смутных разговоров. И как было их за это осуждать? «Гамлет принадлежит какому-то особенному миру», продолжала Ева. «Он, мне кажется, от рождения ему принадлежит, и поэтому наш мир так для него мучителен. А, по-моему, он очень даже неплохо в нашем мире ориентируется», усмехнулся Паша. Полон не убил вообще. По-моему, он и правда притворяется. Типа с ума сошел, чтобы всех на чистую воду вывести. Ну, мучиться, конечно, короля никак не убьет. Нерешительно он просто. Вот и все. Разве не так? Он смотрел на Еву в упор, слегка сощурившись, и она вдруг поняла, что не находит слов, способных разрушить железную логику этого юного мужчины. Не находит сейчас, в эту секунду, и не найдет никогда. И растерянно глядит, поэтому в его прищуренные глаза, не зная, что ему ответить. Он просто очень одинокий. Вдруг услышала она голос Артема Климентова и даже вздрогнула. Так неожиданно прозвучал его голос. То есть это непросто, конечно. Артем уже встал, когда Ева обернулась к нему, и волосы его серебрились от падающего из окна майского света. Мне, например, тоже не все здесь понятно. Ведь каждый человек одинок и в конце концов к этому привыкает. «Что же на одного?» «Колыбель до могила?» — улыбнулся он. «Почему же его-то так мучает?» «Чтобы от трусости все вроде не похоже». Ева так обрадовалась этой поддержке, что даже благодарно улыбнулась Артему. Он тоже задавал вопрос, на который трудно было ответить, даже невозможно было ответить, но это был вопрос на ее языке. И песня Высоцкого, которую он процитировал, она тоже знала и любила. А, по-моему, все дело в Афиле, вдруг вмешалась в разговор Наташа. «Нет, вы хоть что угодно про него говорите, а по мне так он очень гнусный». Наташин вздёрнутый носик еще больше вздернулся от возмущения. «Зачем он так ее мучил?» «До да самоубийства довел. «А вы вспомните, как они встретились после разговора Гамлета с призраком?» С неожиданной для себя горячностью произнесла Ева. «Та самая встреча, о которой Офелия рассказала Полонию. Представьте, как это было, Наташа». Офелия впервые увидела его в растерянности, в смятении, почувствовала безысходность его скорби, и это ужаснуло ее. Она интуитивно поняла, что Гамлет больше не принадлежит себе, а значит, и ей не может принадлежать. Конечно, это трудно выдержать юной женщине, но его ли в том вина? Теперь Еве стало говорить легче, и уже не казалось, что она не находит слов. Она говорила о самом воздухе, о дыхании трагедии, которая веет между монологами и диалогами героев. Говорила о цене юношеской дружбы, о Розенкранце и Гильденстерне, о бесплодности мести. Паша снова спорил с ней, а Наташа спорила с ним. Ева слушала обоих, осторожно охлаждая их пыл, когда они начинали перебивать друг друга. Но ее смутная тоска не проходила, и она так и не могла понять ее причины. Хорошо, что урок был у нее последним. Я бы была так недовольна им, вернее, собою так была недовольна, что настроение у нее совсем испортилось. Она прошла через школьный двор, через арку и медленно пошла по садовому кольцу к метро. Что это со мной случилось, думала она. Отчего вдруг я потеряла всякую логику? Забыла все, о чем хотела сказать. Зачем пыталась говорить о том, что даже мыслью трудно уловить, не то что словом. Еще раз подтвердила в их глазах свою бестолковость. Больше ничего. — Ева Валентиновна! — услышала она и обернулась. Артем Климентов догнал ее у пестрого киоска на углу площади Маяковского. — Разрешите, я вас провожу? — спросил он, останавливаясь рядом с ней. — Вы к метро? — Да, — певнул Ева. — Что ж, проводите, если вам по дороге. Они молча пошли рядом. — А вы расстроились? — сказал он. Напрасно, Ева Валентиновна. Почему же напрасно? На минуту она забыла, что перед ней мальчик, ученик. У меня такое ощущение, как будто я урок сорвала. Все так сумбурно получилось, все не в попад и непонятно. Я пыталась говорить слишком изнутри, так, наверное. Ева подняла глаза и встретила его внимательный серебряный взгляд. А никому это не нужно. Надо было просто рассказать по всем с исторической точки зрения. О том времени. О том, это о каком, неожиданно перебил он. Причем здесь время. И вообще, если я, например, изнутри не все понял, думаете, я снаружи пойму? Если вы мне расскажете, какие латы носил Фортенбрас? Вот видите, даже вы не поняли, вздохнула Ева. А ведь вы очень проницательны, Артем. Не знаю, пожал он плечами. Не думаю. Он посмотрел на нее совсем другим, чем минуту назад, быстрым, чуть с подлобью взглядом. Я чувствовал какую-то особенную, очень тонкую жизнь, когда вы говорили. Мне хотелось вас понять, но я не смог. Они остановились у кромки тротуара. Светофора у входа в метро не было, но он был на предыдущем перекрестке, пешеходы толпой перебегали садовое кольцо, когда красный свет загорался для машин вдалеке. Ева тоже всегда останавливалась здесь, вжидая удобной минуты. Но сейчас в тоске своей подавленности она забыла об этом и ступила на дорогу, не глядя. Артем тоже не смотрел на дорогу, но тут же придержал ее за плечо. «Извините», — сказал он, мгновенно опуская руку. «Машины еще едут. Давайте подождем, ладно?» «Да», — смутилась Ева, наконец похватившись, что как-то не так разговаривает со школьником. «Слишком доверительно, что ли. Спасибо, Артем, что проводили». «Ничего». Не в самом деле по пути, улыбнулся он. Я в трехпрудном живу. Они наконец перешли дорогу и стояли теперь у колонны зала Чайковского. А давайте до Пушкинской пройдемся, предложил он. Вам по зеленой линии ехать можно ведь из Тверской, правда? Правда, кивнула Ева. Что ж, пойдемте тогда до Пушкинской. Ей самой хотелось пройтись, успокоиться. По всей недавно переименованной Тверской улице ремонтировали дома и тротуары. Им то и дело приходилось огибать участки, огороженные веревками и досками. Ева едва не упала, споткнувшийся кусок асфальтовой глыбы. Артем снова поддержал ее под локоть и снова сразу же опустил руку. — Можно переулком пойти, — предложил он. — Да, тут теперь не погуляешь, сплошь разворотили. Неужели сделают когда-нибудь? — Сделают, — улыбнулась Ева. Даже очень скоро, наверное. — А вы откуда знаете? — удивился он. — Просто чувствую, — пожал плечами Ева. — Совсем другой жизненный ритм стал. Это же сразу чувствуется. — Все вы чувствуете. Ей показалось, что по лицу его мелькнула легкая тень. — Мне очень хочется вас понять, Ева Валентиновна. Но это трудно. Мне трудно. У вас такая сложная жизнь в душе. Она посмотрела на него удивленно и тут же снова ощутила неловкость. Любая доверительность в отношениях с учеником должна иметь границы, а он переступал их так очевидно, что невозможно было не заметить. Правда, Ева совсем не обижала то, что он говорил, но все-таки. Куда вы поступать думаете, Артем? Спросила она, чтобы как-то перевести разговор на более нейтральные темы, не знаю, пожал он плечами, ничего определенного. В смысле, никаких определенных талантов. Только вы не думайте, усмехнулся он. Метаний тоже, в общем-то, никаких. Сплошная усредненность. Ну, поступлю куда-нибудь, конечно, не в армию же идти. Вы, наверное, спортом занимаетесь, заметила Ева. Плечи у него были спортивные и походка. Неважно, снова усмехнулся он. В этом смысле тоже ничего особенного. Зря вы так, возразила Ева. В вашем возрасте загонять себя в такие узкие рамки. Тем более, что не вам, мне кажется, говорить об усредненности. Незаметно они свернулись с Тверской и дошли до трехпрудного переулка. Ева даже обрадовалась, увидев перед собой знакомый барельеф — цветок репейника на здании старой типографии. Вот, трехпрудный, немного торопливо предупреждая его предложение проводить ее до Пушкинской площади, проговорила она Вы ведь здесь где-то живете, да? Знаете, Артем, я дальше одна пойду. Мне хочется одной побыть. Еще раз спасибо, что проводили. «Вам спасибо». Не пытаясь возражать, ответил он. «У вас в среду последний урок?» «У нас, то есть?» «Да», — кивнул Ева. «До свидания, Артем». Она пошла по переулку в сторону Пушкинской, а он остался стоять на углу переулка. «Он, мальчик, хочет понять», — думала Ева, идя по трехпрудному и потом уже спускаясь в метро. «Он говорит о душевной жизни, значит, ему это важно. Он чувствует это». А человек, которого я люблю, ему не важно во мне ничего, я это знаю. И все равно. Прощаю ему? Да нет, просто понимаю, что по-другому и не бывает. В этом была главная причина горечи и тревоги, поднявшейся в душе после короткой случайной встречи с Денисом. И Еве грустно было признаваться себе в очевидном.